Глава 24. Губная помада. В макияже я на первое место ставлю карандаш для глаз, а на второе — не менее важную губную помаду. Женщины подчеркивали ею губы с незапамятных времен. Клеопатра красила губы пастой из толчённых жуков и муравьёв. Елизавета I, королева Англии, наносила смесь молотых лепестков роз и гвоздик с пчелиным воском. И чем только не красили губы, стремясь изобразить возбуждение, свинцовым суриком, хной, шелковицей, земляникой. До 1920-х существовала только красная помада, и она же считалась признаком безнравственности, проституции. Однако кино все изменило. С появлением кинофильмов и излишнего грима звезд. В первых черно белых лентах помада быстро стала популярной. Но и тогда она ограничивалась оттенками красного. В 60-е опять произошли перемены. Губы стали красить розовой помадой, которая день ото дня бледнела. В моду вошли цвета бледного винограда, розовой сахарной глазури, перламутра, бежевых оттенков и другие так называемые «естественные». А в середине 70-х, с появлением панка, краски словно взбунтовались, и на свет вышли все, от черного до зеленого и синего. Я же, когда вышла замуж за Джима, все еще красилась бледно-розовой помадой. Сон сморил меня раньше, чем вернулся Джим. Утром я проснулась от его дыхания. Он лежал рядом со мной на боку с подрагивающими под веками закрытыми глазами, медленно и ритмично дыша. Без равнодушного взгляда, не менявшегося целый день, черты его лица смягчились. Он лежал поверх одеяла прямо в одежде, завернувшись в куртку. Я осторожно выскользнула из постели и прошла в ванную. Кожа на чистом без макияжа лице еще горела. Я осмотрела тонкие светлые морщинки вокруг глаз, следы складок, Прорезавший лоб. Старею. Провела ночь с мужчиной, мужем, и он ко мне не притронулся. Прошло много лет с наших отношений с Изи. Неужели я потеряла привлекательность? Кожа была слишком чувствительной для макияжа, и розовая помада смотрелась нелепо на обгоревшем красном лице. Я нанесла увлажняющий крем, и впервые за много лет если не десятилетий, решила не краситься, отказавшись и от подводки, и от помады. Я не собиралась ничего доказывать ни Лорину Майеру, ни мистеру Джеймсу Митчеллу. Мы остались еще на одну ночь у Лорина, и потом поехали в Миран — прекрасный курортный городок, угнездившийся на границе двух речных долин. Отель располагался рядом с парком, где росли пальмы, и недалеко от реки Пассер, бурлящей на камнях по пути через город. Я постояла немного перед белой статуей императрицы Сиси, элегантно одетой красавицей, вынужденной жить в несчастном браке. Она была известной и любимой подданными императрицей обширной Австро-Венгрии. Статуя изображала сидящую женщину, скромную и сдержанную. Она попала в ловушку. Кто это? спросил Джим. «Какая Елизавета?» «Женщина, которой здесь принадлежала всё», сказала я и повела его через реку в центр города. Встреча с младшей сестрой Кристаль прошла очень бурно. Вначале мы друг другу обрадовались, потом она высказала обиду, что я ее бросила. После встречи она еще много лет не могла понять и простить меня». Мы с Джимом остановились на несколько дней в Миране, поднимаясь на фуникулёрах в горы, гуляя в прохладе Хафлинга и перевала вигил, отдыхая в летнюю жару бассейна отеля. Джим ни во что не вмешивался, читал книги, шел впереди с рюкзаком с бутылкой воды и шоколадом и, казалось, был счастлив, а мы с сестрой шли следом. Мы обедали в горных ресторанчиках с видами на долину, Ели императорский омлет. Пышные омлеты с голубикой, лисичками и белыми грибами. Лапшу или кнедлики. В последний день Джим сказал, что хочет поработать. И я провела день, гуляя по павильону, тенистой колоннаде, где покупатели укрывались от зимнего снега и летнего солнца, заходя в магазинчики, выбирая одежду и скатерти. А в книжном — биографию Сиси — альбомы с фотографиями гор и карты для Джима. Кристель уговаривала купить тирольское платье, но я отказалась. Во всем нужна мера. Мы с Джимом условились встретиться в кафе «Кёник» перед культурным центром, где проходила выставка современного искусства. И пока ждала, я заказала кусок традиционного шестислойного бисквитного торта «Добош» с шоколадным кремом. Я вдруг поняла, что это была мамина мечта, ее представление о хорошей жизни — в свободное время поехать в Миран, крупный город, ходить по магазинам и остановиться перекусить в кафе. Аппетит пропал. И когда пришел Джим, я предложила ему нетронутый кусочек торта. Из Мирана мы отправились в Рим, по пути остановившись сначала в Венеции, потом во Флоренции. В последний день Джим отвез меня в Помпеи. Мне было жутко ходить по окаменевшему городу, где произошла смертельная катастрофа. В каком-то месте Джим попросил позировать перед виллой на фоне Везувия. Его лицо было закрыто фотоаппаратом. «Так, вот, хорошо!» Он щелкнул кнопкой и взвел затвор для следующего снимка. Я не двигалась, уже давно приученная к его фотозаскокам. Он возил с собой целую сумку-кассет с пленками, отснятыми с момента покупки его «лейки» в Швейцарии. Точно так же, как и с Роллс-Ройсом, он наслаждался своей новой игрушкой. Он настроил объектив. «Знаешь, Роза, ага, ага, хорошо, клац, поверни-ка голову чуточку влево». Знаешь, я не могу даже припомнить, когда так прекрасно проводил время. Клац. Облокотись чуть-чуть на ту колонну. Ага. Нет, договор, что надо. Клац. И я со своей стороны сделаю все возможное. Клац. Но я просто хочу, чтобы ты знала. Клац. Как инвестиция на будущее. Клац. Это была хорошая сделка. Клац. Отличная сделка. Клац. «Может быть...» «Клац!» «Когда-нибудь...» «Клац!» «Мы обновим условия...» «Клац!» «Вот тена. Глянь на часы! Нужно отвести машину на пристань, чтобы она попала на тот корабль!» Его лицо все время скрывал фотоаппарат, а потом он повернулся и стал карабкаться обратно через булыжник, по которому мы лезли, чтобы сделать снимок. «Даже если бы я видела его лицо...» то ничего бы на нём не прочитала. По интонации тоже было не понять, что он сказал что-то важное. Когда мы вернулись в Америку, он выполнял договор от и до. Я жила в квартире этажом ниже и полностью погрузилась в дела, а он в созданном для него мною мерке. Иногда мы встречались в лифте, но обычно о каких-то выходах в свет, где мы должны были появиться вместе, сообщала секретарша. По понедельникам мы, по его предложению, обедали вместе и планировали совместные мероприятия, обменивались новостями. Один или два раза в неделю в центре города я встречалась с Грассой. Она поселилась в моей комнате и медленно преобразовывала квартиру по своему вкусу. Она так хорошо управляла бизнесом, что я официально назначила ее руководить фирмой в Южной Америке. Но она решила жить в Нью-Йорке. Она по-прежнему присматривала за моей квартирой и бытом, нанимая и выгоняя прислугу, и следила, чтобы все шло без сучка, без задоринки. Ты же знаешь, Машер, в таких делах она мне не доверяла. «Не пойму только» однажды заявила она, отталкивая пустую тарелку. Она так и варила на обед рис и бобы, исключая те дни, когда я к ней заглядывала. «Дела идут хорошо. Магазин очень популярен. Со всей страны тебе приходят приглашения открыть дочерние компании и новые рынки сбыта. Твои фасоны еще никогда не имели такого успеха. Ты нашла сестру и почтальона, и все же... Даже не знаю, как объяснить». «В тебе нет жизни. Чего-то не хватает». Я задумалась. Она права. У меня было всё. Бизнес процветал. Мы с Джимом были местными знаменитостями. Известность шла нам обоим на пользу. Я жила в сказочной квартире. Встретилась с прошлым лицом к лицу. Однако было какое-то «но», и я не знала, какое. Может, из-за того, что всколыхнулось прошлое? Нет, с этим все хорошо. Восстановление связи с Кристаль было бальзамом на душу. И с почтальоном. С Лорином. Произнося его имя, я всегда улыбалась. «Для меня он навсегда останется почтальоном», — поддразнила она. «Он тебе часто пишет, заполняя брешь». «Ну, почти». «Знаю, что еще есть мальчик». «Но это не новость. Нет, тут что-то другое». Она встала и унесла тарелки в мойку. Потом вернулась, сложив руки на груди. «Наверное, это мистер Митчелл». Она одна отказывалась с ним знакомиться поближе. «Небось, пристает, давит на тебя». «Нет, что ты. Он ведет себя безупречно». Она взвешивала мои слова, глядя, как злая кошка. Будь осторожна. Иногда по утрам в нашем лифте стоял стойкий запах духов или в углу кабины валялась бутылка из-под шампанского. А однажды на коричневом ковре лежала даже пара брошенных туфель на высоком каблуке. Но в остальном Джим был осторожен. Прессе не удавалось пронюхать о его развлечениях, и кроме этих нескольких следов я ничего не знала о его личной жизни но я не могла завести никаких отношений на стороне. Меня добивались два вида мужчин. Симпатичные юноши, которых я встречала на вечеринках или деловых встречах, видели во мне богатую женщину не первой молодости, которой нужен, как вы, молодежь, их называете, Альфонс Машер. Но я не дура, и у меня не было времени на развлечения. Да и не хотелось рисковать и разбивать с такой тщательностью построенный образ. И, по правде сказать, плотские отношения без любви меня не прельщают. А второй тип — могущественные властолюбцы, рвавшиеся заполучить меня в постель как трофей, чтобы хоть как-то уесть Джима. Я не собиралась становиться пешкой в чужой игре с тех пор, как на меня сыграли отец и шлях. Нашу публичную жизнь определяли неумолимые требования тайных правил высшего общества. Куда пойти? С кем засветиться? У нас не было выбора, кроме неожиданного спасения, неизбежного, как сама судьба. На годовщину свадьбы Джим, соответственно, пригласил меня на обед в недавно открывшееся модное кулинарное заведение для сливок общества. Секретарша предупредила прессу, так что вспышки начали слепить, когда он подал мне руку на выходе из лимузина. Роллс-Ройс прибыл через несколько месяцев, но насчет него он отделывался туманными отговорками. Шофер возражал против правостороннего движения. «Мы встретились впервые после возвращения с континента и остались наедине, и обсуждать особо было нечего». Обычно для меня не составляло трудности поддерживать беседу, но я напряглась и занервничала. После главного блюда официанты принесли небольшую карту-меню. Я пробежала его глазами и, отложив в сторону, наблюдала, как Джим изучает свою. Он так честно сосредоточился, будто принесли контракт на покупку недвижимости. Именно тогда я поняла, что меня беспокоит. Он скрупулезно изучал все, кроме меня. С тех пор, как мы вышли из самолета в аэропорту Кеннеди, он был вежлив, воспитан, но меня словно не видел. Я не замечала на себе его испытующего взгляда. Роль невидимки мне не нравилась. Я выпрямила и без того ровную спину и выпятила грудь. Джим отложил меню на льняную скатерть, но когда взглянул на меня, я поняла, что он не видит моей красоты, не замечает скромного на вид платья, но облегающего и подчеркивающего изгибы тела. Я вышла замуж за человека, не замечавшего моего очарования, для которого я была красивым фасадом и пользовавшегося услугами девушек по вызову. Итак, Роза сказал он, подзывая официанта и не глядя на меня. «Прошел год. Хороший год», — подошел официант. «Мне блинчики Сюзет, пожалуйста», — заказал он. К тому времени он запомнил, что я не ем десертов. Когда официант ушел, он откинулся на стуле и уставился на меня. Я отвела взгляд. «Так что, год не удался?» — спросил он, меняя официальный тон на тот голос, который я уловила в оберфальце. «Не говори глупостей», — ответила я. «Замечательный год. Ты прекрасно знаешь, как расширилась география фирмы Дюмаре, а магазины открываются чаще, чем я за ними успеваю». «Вот о чем я тебе постоянно твержу. Набирай больше управляющих, перекладывай свои обязанности». Он сел на любимого конька. «Я прекрасно управляюсь и все умею». Я сказала ему то, что говорила себе, желая в это поверить. «Но, Роза, посмотри на себя». Он поколебался, прежде чем ранить. «Ты устала?» «Машер», — я словно получила пощечину. «Не комплимент, даже не косвенное замечание. Усталость — мой новый образ». Я по лицу вижу, что задел за живое, продолжил он. Но ты слишком рьяно взялась за дело. У меня все хорошо, отбивалась я. Ну как скажешь, пожал плечами он. Он огляделся и, словно так было отрепетировано, к столу подошел Рэндалл, шофёр, с портфелем Джима. Спасибо, через полчаса поедем. Я поерзала на стуле и насторожилась. Любые неожиданности со стороны Джима казались подозрительными. «Благодарю, мистер Митчелл», — ответил шофер и ретировался. Джим наклонился, открыл портфель и что-то достал. «Сегодня годовщина свадьбы», — сообщил он. «Я решил подарить тебе что-нибудь особенное. Как мне подсказали секретарши, первая годовщина — бумажная свадьба». «Вот, дорогая жёнушка, бумаги». Он протянул мне через стол большой конверт из оберточной бумаги. Письмо из Мирана с итальянскими марками было адресовано Джиму, который перечеркнул свое имя и написал поверх своей рукой. «Для Розы Митчелл». У меня защемилось сердце. Он знал, что я Роза Дюмаре, «Мы договорились, что я сохраню имя для деловых целей». Имя, которое он написал, было открывающим гамбитом одной из его игр. «Открыть?» — как можно спокойнее спросила я. «Вроде обычно так и делают», — ответил он. Я достала листы шуршащей белой бумаги, сколотые зажимом. Официант принес Джиму десерт». «Не возражаешь, если я поем, пока ты смотришь подарок?» Я разозлилась. Для него это забава. Но сдержалась. «Ну что ты, о чём разговор?» В конверте было сопроводительное письмо на немецком языке, но остальные документы были на итальянском. Я полистала их, потом перечитала. Сначала длинное замысловатое письмо от юриста Джима, Документ, устанавливающий право собственности на Оберфальц-Гастхаус, где я выросла, и недвижимость в Миране. Контракты, заключенные с управляющими, бывшими собственниками. Все сделки оформлены на имя Розмари Эдит Куштатчер Дюмаре Митчелл. Мое второе имя, между прочим, известно только сестре. Я в третий раз прочла документы. Не может быть, тут какая-то ловушка. Уж слишком хорош подарок. Теперь в Миране у меня была вилла на Шаферштрассе в тихом, утопающем в зелени районе Обермайс. Туда из маленькой квартирки Вунтермайс должна переехать Кристаль. Дом был поделен на три квартиры. К документам прилагался бессрочный договор с сестрой об аренде квартиры на первом этаже с ежемесячной оплатой ренты в тысячу итальянских лир. Это вам не 2 доллара. Второй этаж был в распоряжении сеньоры Митчелл. Местный архитектор предлагал свои услуги по обустройству мансарды. В последнем белом конверте были билеты на самолет в Рим, поезда в Венецию, Миран и Милан, и обратный в Нью-Йорк. Все в двойном количестве. Как и заказанные номера в отелях. Один комплект на мое имя, второй — на имя Грассы. Я растрогалась и одновременно разнервничалась. Когда я закончила читать документы, его тарелку из-под десерта убрали, и он, теребя бокал с вином, пристально смотрел на меня. «Ну как?» «Прямо не знаю, что сказать. Ты такой заботливый» потянувшись через стол и сжав его руку, проговорила я «Спасибо большое». Он повернул мою руку и поднес к губам. С годовщиной. Где-то после одиннадцати Рэндалл остановил машину у небоскреба Митчелла. Я машинально прошла мимо витрин магазина, проверяя, все ли в порядке. Джим вошел в дом. Он всегда останавливался поболтать с дежурными консьержами, знал всех по имени, включая жен и детей. Люди к нему тянулись. Мимо меня прошла девица в босоножках на платформе и облегающем алом комбинезоне из синтетики с расклешенными брюками и глубоким вырезом. От сильно накрашенных тушью глаз взгляд получился остекленевшим, а губы были такого же красного цвета, как и весь костюм. Я наблюдала, как она продефилировала в Фае вперед меня. В здании не было квартир, кроме наших. В остальных помещениях размещались различные кабинеты. Я вроде в гости никого не приглашала, а кроме меня здесь живет только один человек. Я повернулась и еще раз прошла мимо витрин магазина. В ярком свете витрин я с трудом различала свое отражение, но четко видела бумаги в дрожащей руке на фоне темно синего женского смокинга на манекене, наверняка навеянного моим свадебным костюмом. Не прошло и часа с тех пор, как Джим тронул меня очевидной и сумасбродной заботой, и вот он, несомненно, ведет сейчас эту вульгарную девицу к себе в... Нет, в наш лифт. И я задрожала, и, прижав папку с документами к груди, Ещё раз осмотрела манекены, чтобы успокоиться. На одном из манекенов алая шелковая блузка оказалась расстёгнутой. Не забыть сказать декоратору витрин. Джим в одиночестве ждал меня в фае. Девицы нигде не было видно. Мы молча, стоя бок о бок, поднялись до моего этажа. В лифте слабо пахло мускусом и почулями. Остальная дверь распахнулась у моего зеркального входа. Свет лифта залил дорожку до темной квартиры. Еще раз спасибо за чудесный подарок», — пробормотала я, и, не глядя на Джима, вышла. Двери с шипением закрылись, и я оказалась наедине с несметным количеством собственных отражений по обе стороны лифта. Я была несчастна. В тот момент, Машер... Мне было так одиноко. Приготовив отвар из трав, я пошла в ванную. Снятие макияжа обычно занимает у меня много времени. Я всегда начинаю с глаз, чтобы тушь не размазывалась по всему лицу. Потом протираю лицо и в последнюю очередь губы. Опускаю ватный тампон в лосьон или молочко и стираю помаду. Я подняла белый тампон, окрасившийся в розовый цвет, и представила те красные губы, целующие Джима наверху, и его лицо, измазанное огненной помадой шлюхи. Из зеркала на меня смотрело побелевшее чистое лицо. Груди были не столь твёрдыми и упругими, как раньше. Мне было 44, и без макияжа в отношении возраста не было никаких сомнений. Натянув через голову ночную рубашку и накинув пеньюар, я вернулась к лифту и нажала на кнопку его этажа. Раньше, без приглашения, я никогда не поднималась. Двери распахнулись, и я оказалась рядом со статуями в мраморном пространстве, созданном мною для него. Джима видно не было. «Джим! Джим!» Мой голос отдавался эхом в каменной тишине. Я направилась к лестнице. Кремовый шел к рубашке развивался при каждом шаге. Джим! Наверху хлопнула дверь. Звук прокатился по мраморной лестнице, и я ринулась наверх к будзе. Джим, в развивающейся над брюками рубашки и босиком, выскочил из коридора. Мы встретились наверху. На публике, встречах, под давлением, Джим всегда был спокоен. Сейчас у него в глазах было что-то дикое. Я слишком злилась, чтобы понять. Я видела только яркие красные пятна вокруг губ, на шее, словно укусы голодного вампира. «Что случилось?» — нетерпеливо спросил он. «Что-нибудь произошло?» «Я тебя не понимаю!» — крикнула я. «О чем ты?» На мгновение на его лице появилось то самое открытое мягкое выражение — которое я видела у него спящего в оберфальце. «Почему ты на мне женился?» Я не могла остановиться. Во мне кипели тревога и волнение. Его лицо стало непроницаемым. «Ты же знаешь наш договор». И лицо, и голос были безжизненными. Я рассердилась еще больше. «Я всего лишь просила фальшивой помолвки, но ты настоял на браке. Почему?» «Ты действительно не знаешь ответа?» Лицо у него исказилось от ярости. Он шагнул ко мне. Я выбросила вперед руку и, накрыв ладонью его губы, размазала по щекам красную жирную грязь. Даже в ярости меня удивила мягкость его кожи. Он схватил меня за руку и притянул к себе, но я вырвалась. «Твой подарок!» — подавив всхлип, заявила я. Я даже поверила, что это что-то значит, и отступила, стараясь держать себя в руках, ни за что не заплачу у него на глазах. Но теперь... Я вытянула руки в красной помаде. Теперь понимаю, что он ничего не значит. Прежде чем двери лифта закрылись, я оглянулась. Он все еще стоял наверху, наблюдая за мной, вытирая пальцами помаду.